Глава 27. Как и предупреждал Хесроп, работа над переводом Темного Завета затянулась. День проходил за днем, слепой библиотекарь по-прежнему мусолил уголки страниц, тщетно пытаясь добраться до нужного раздела, Вэспер все сильнее нервничал. Положение усугублялось и тем, что дворфу в обители Авиров попросту нечем было заняться. Ариела все дни проводила с монахом Валфасом, который с позволения настоятеля обучал ее некоторым приемам, практикуемые авирами птионики. Первое, чему она научилась, стала псевдоневидимость. Чтобы достичь ее, нужно было привести свое сознание в состояние полного покоя. И если это получалось, то другой человек мог пройти мимо, не заметив тебя, даже если его взгляд был устремлен в твою сторону. Умение вызывать состояние псевдоневидимости помогало Реле скрываться от Кридоса, который девушке проходу не давал со своими ухаживаниями. Лиган получал истинное удовольствие от диспутов и публичных лекций на самые разнообразные темы, регулярно проходивших в стенах обители. Что удивительно, как среди выступающих, так и среди слушателей эльф постоянно видел новые лица. На Но вопрос эльфа, откуда появляются новички, Монахи отвечали, что это послушники из других монастырей, пришедшие специально для того, чтобы послушать лекцию или выступить по тому или иному вопросу. Каким образом осуществлялась столь оперативная рассылка информации о предстоящих лекциях и как монахи из отдаленных монастырей добирались до обители Белой воды, Лиган дознаваться не стал. Он уже понял, что многие вещи, имеющие непосредственное отношение к псионике, почти невозможно объяснить на всеобщем языке. Терваль не выходил из тренировочного зала, где Ванфар демонстрировал ему технику рукопашного боя виров. Клирик старательно пытался перенимать их приемы, но пока у него мало что получалось временами собственной неуклюжести и неповоротливость выводил и из себя и он отправлялся в столовую где съедал пару порций неизвестно чьих ребрышек под острым соусом после чего к нему возвращался душевный покой и клирик вновь возвращался в тренировочный зал Один лишь в томился от безделия и тоски. В иной ситуации Дварф непременно нашел бы себе занятие, но сейчас он мог думать только о фиале жизни, который казался близким как никогда. Протяни руку и хватай заветный приз. Но на пути стоял Хесроп по прозвищу «Слепой библиотекарь». Всякий раз, когда Дварф подходил к нему, чтобы узнать, как продвигается работа над переводом «Темного завета», бывший отшельник отвечал ему — «Всему свое время, Веспер!» Или «Кто слишком спешит, Веспер, тот обычно опаздывает!» Или «Не погоняй, Веспер, а то не доедем!» Ну, или еще что-нибудь в этом духе. В какой-то момент Дварф решил, что нужно понаблюдать за тем, как работает Хисроб. Не в том дело, что он не доверял слепому библиотекарю или подозревал, что тот отлынивает от работы. По собственному опыту Веспер знал, что когда за твоей работой наблюдает кто-то другой просто так, без всякого умысла, ради чистого любопытства, ты невольно стараешься, чтобы каждое твое движение было максимально точным, чтобы улыбка не сходила с твоего усталого лица, пусть видит, что труд тебе не в тягость, а в радость, чтобы вещица, над которой ты бьешься, была отменной, как никогда. В общем, стараешься показать все, на что способен». Хесроб не то чтобы не возражал против присутствия дворфа, он просто не замечал его. Веспер забирался на высокий табурет, стоявший неподалеку от стола, в центре которого лежал все так же раскрытый на оглавлении «Темный завет». А вокруг были разложены десятка-полтора других книг и разбросаны листы бумаги, исписанные крупным размашистым почерком Хесроба, складывал руки на коленях и внимательно наблюдал за тем, что делал слепой библиотекарь. Но чем больше дворф смотрел на это, тем меньше здравого смысла оставалось в действиях отшельника. Вэспар понятия не имел, как следует производить расшифровку древнего текста, но только не так, как это делал Хесроп. Старик сидел на табурете, сгорбившись с отсутствующим взглядом. Он мог сидеть так минут двадцать, а то и полчаса, и вдруг, не пойми чего, вдруг начинал расшвыривать книги и бумаги на столе, ища ту, которая ему требовалось. Найдя, принимался суетливо листать страницы что-то, бормоча себе под нос, затем захлопывал книгу и в сердцах запускал ее в угол комнаты, где уже образовалась приличная куча из ее предшественниц. После этого Хисроб грустно глядя на Дварфа, глубокомысленно изрекал что-нибудь вроде «Такова жизнь, Веспор!» и вновь возвращался к медитативному созерцанию текста. Иногда вместо книги слепой библиотекарь хватал лист бумаги, чистый или частично исписанный, все равно, и начинал быстро-быстро что-то на нем писать. Затем он замирал с занесенной над листом палочкой для письма, подвигал поближе светящуюся колбу, как будто не мог прочитать то, что сам только что нацарапал, после чего рвал бумагу в клочья и кидал обрывки под стол. Когда же Веспор пытался заговорить со стариком, чтобы приободрить и избавить его от хандры, тот только махал над дворф рукой. «Не сейчас, Веспор, не сейчас!» День проходил за днем, декада сменяла декаду, а хесроб, с чего начал, с тем и оставался. Как-то раз, когда Веспор, как водится, сидел напротив Хейсроба и наблюдал за его работой, старательно скрывая зевоту, разобравшую его после сытного обеда, старик вдруг принялся смеяться. Сначала это было тоненькое хихиканье, похожее на тявканье полупридушенного щенка, которое очень скоро переросло в заливистый смех, вернувшийся в итоге полуистерическим хохотом. Откинувшись назад и прикрыв глаза руками, Хисроб хохотал так, что по морщинистым щекам текли слезы. «Все», — подумал Веспор, — «старик спекся, надо идти за помощью». Он слез с табурета и бочком-бочком двинулся к выходу. «Веспор, Веспор!» — давя смехом, замахал на него руками Хисроб. «Да все отлично, все в полном порядке». Двар, будто бы ища защиты, выставил перед собой руку с открытой ладонью. «Я Веспор, ты хисроб! Я сейчас позову настоятеля!» Кинувшись со всех ног к двери, Веспор распахнул ее, выбежал в коридор и снова захлопнул. Истерический хохот слепого библиотекаря не сотрясал дверь, но был слышен вполне отчетливо. Не теряя времени попусту, Веспор побежал за помощью. Расспросив встретившихся на пути монахов, дворф выяснил, что настоятель находится сейчас в зале для медитаций. Прибежав в указанное место, он и в самом деле увидел настоятеля, сидевшего на засланном циновками полу в окружении не менее чем полусотни послушников. Осторожно, стараясь никого не потревожить, Веспор пробрался в центр медитирующей группы, наклонился к самому уху настоятеля и едва слышно прошептал. Хисроб свихнулся. Взгляд настоятеля, только что устремленный вдаль доступно лишь просветленным, обратился на Дварфа. «Идем», — сказал Авир, легко поднялся на ноги и также легко, оторвавшись от пола, перелетел через группу послушников. Только в коридоре Веспер догнал настоятеля. «Извини, что потревожил тебя, уважаемый, но я не на шутку перепугался». «Ты все правильно сделал», — перебил Веспер Авир. Дварф ожидал, что настоятель станет расспрашивать его о том, что произошло со слепым библиотекарем, но Авир молчал. Так, не произнеся ни слова, дошли они до комнаты, в которой работал Хесроб. Дварф распахнул дверь и пропустил настоятеля вперед. Хесроб сидел за столом и что-то быстро писал. Он даже не взглянул на вошедших, хотя не мог не слышать скрип двери и шаги за спиной. Он лишь глянул искосо на настоятеля, когда тот остановился слева от него, суетливо махнул рукой. «Сейчас, сейчас я уже заканчиваю». И снова принялся писать. Веспер посмотрел на настоятеля и многозначительно шевельнул бровями. Мол, сам видишь, совсем плохой дед. А Вир сделал успокаивающий жест рукой, пододвинул табуретку и сел. Веспер недовольно хмыкнул, сложил руки за спиной и прошелся по комнате, от стены к стене. Потом еще раз и еще. Готово. Хесроп подкинул в воздух исписанный лист бумаги. Лист сначала взлетел, затем перевернулся в воздухе и, нервно дергаясь из стороны в сторону, стал планировать на пол. Веспор наклонился, пытаясь поймать листок, но тот в самый последний момент резко изменил направление полета и скользнул под стол. Крехтя недовольно, Веспор опустился на четвереньки и полез за бумагой. — Надеюсь, это того стоило, — сказал Тварф, вылезая по другую сторону стола. — Стоило, Веспор, стоило! С радостной улыбкой заверил его «Ну, если так...» Веспор положил поднятый с пола листок на проклятую книгу, ставшую уже привычной и отчасти бессмысленной деталью интерьера. И только сделав это, он вдруг понял, что страницы проклятой книги перевернуты. Парф тут же сдернул листок, и ошеломленно уставился на рисунок, занимающий две трети открытой страницы. «Ну как?» — с гордостью посмотрел на Веспора Хесроб. «Так ты расшифровал книгу...» Свистящим полушепотом произнес дворф, не в силах оторвать взгляд от рисунка. «Ну, — Но это еще только начало, — смущенно отмахнулся хисроб. Нам еще предстоит большая работа. — Это именно то, что нам сейчас нужно. Кончиком пальца очень осторожно коснулся края страницы наставник. — Я просто не мог сосредоточиться ни на чем другом, — усмехнулся слепой библиотекарь. — Попробовал бы ты работать, когда напротив сидит страшно недовольный дворф и буравит тебя взглядом. «Мне, казалось, ты меня вовсе не замечаешь», — потупил взор Веспор. «Тебе это только казалось», — ответил Хисроб. «А с чего ты вдруг начал ржать, как ненормальный?» — решил перейти в атаку Дварф. «А? Я решил, что у тебя мозги расплавились?» «Вон», — кивнул он на Вира, — «за настоятелем убежал». Я просто не мог удержаться от смеха, когда понял, насколько элементарно решение задачки, которую я все это время тщетно пытался разгадать. — Образно говоря, я все время копал вглубь, а решение лежало на поверхности. — Сколько страниц ты теперь можешь прочесть? — спросил настоятель. — Шесть, не считая оглавления. Хесроб быстро перелистнул открытые страницы. Все они были густо испещрены причудливой вязью незнакомых знаков, и только на одной имелся рисунок. Точное до мельчайших подробностей изображение фиала жизни. — Я думаю, этого будет достаточно, — кивнул вир «Достаточно для чего?» — непонимающе посмотрел на него дворф. «Для того, чтобы открыть портал, через который вы сможете попасть в чертоги темного эльфа. Ты разве не этого ждал?» «Ну да». Как-то очень равнодушно, может быть, даже рассеянно кивнул в испор. «Тебя что-то смущает?» — спросил хисроб «Меня смущает то, что в темном завете нарисован фиал жизни». Недовольным видом двор ткнул пальцем в рисунок. «Откуда он здесь?» Посмотрел он на слепого библиотекаря так, будто это отшельник нарисовал. — Понятия не имею, — развел руками хисроб. Я, между прочим, уже говорил тебе о том, что вещь, которую дварфы называют фиалом жизни, на самом деле гораздо более древняя, чем вы думаете. — А ты, — Авир погрозил пару пальцем, — слушать меня не стал. — Ну, ладно, — сделал извиняющий жест руками дварф, — ладно. «Тогда я не совсем понимал, о чем идет речь, а сейчас...» Он задумчиво почесал бороду. «Все равно ничего не понимаю». «Найдите истинный фиал, и тогда мы во всем разберемся», — сказал примирительно настоятель. «А что в этой книге про него пишут?» — спросил Веспер у отшельника. «Ну, если опустить все подробности, которые можно понять только при тщательном детальном переводе...» то, что ты называешь фиалом жизни, это один из ключей к мирозданию, сказал Хисроб и умолк. Веспор ждал продолжения. Слепой библиотекарь молчал. И что это значит? с нажимом спросил дворф. Только то, что я сказал, ответил Хисроб. Не больше и не меньше. Я ничего не понял. Недовольно покачал головой Веспор. Что можно открыть этим ключом? Ну, ты спросил. Не то удивляясь, не то восхищаясь наивностью Дварфа, Хисроп слегка подался назад и развел руками. «Ты что думаешь, кто-то из ныне живущих знает ответ на твой вопрос?» «Кроме того, понятие «ключ» весьма многогранно», — добавил настоятель. «И, скорее всего, в данном случае речь идет не о конкретном ключе, который что-то отпирает». «А о чем тогда идет речь?» — с искренним непониманием. «Но все еще с искренним интересом», — посмотрел на Вира Веспор. Я точно не знаю, признался настоятель. А примерно? Насчет примерно тебе только что объяснили, не выдержав, вмешался Хесроб. Это один из ключей к мирозданию. Ну вот снова здорово! с сожалением пожал плечами Веспор. Я вам проказла, а вы мне примиренно, Дварф покачал головой. Это к мы ни до чего не договоримся. Веспор, ты собираешься отправляться к темному эльфу за фиалом? Напрямую спросил его Авир. — Конечно, — кивнул Дварф, — того, что нашел хисроб, настоятель указал на раскрытой странице Темного Завета, — достаточно для того, чтобы открыть портал и правильно его сориентировать. Я могу хоть сейчас отправить тебя куда следует. — Нет, прямо сейчас не стоит, — благоразумно отказался Веспор. — Мне нужно еще остальных позвать, да и самому собраться. — Ну, так чего же ты ждешь? — Да, ты прав. Веспер махнул рукой, едва не зацепив Авира указательным пальцем. «Прямо сейчас собираемся и двигаем». «Да». Он еще раз азартно махнул рукой. «Начистим этому темному эльфу рыло и вернемся с Фиалом». «Конечно. Не будь я Веспер Голдхейм». Вэспар кинулся к двери и вылетел в коридор. Негромко стукнул от двери косяк. «Он вообще-то толковый парень», — сказал Хесроб, задумчиво глядя на дверь. «Да, я знаю». Также задумчиво кивнул в ответ настоятель. Хесроб сделал движение рукой, как будто хотел еще что-то добавить, но передумал и снова повернулся к столу, на котором лежала проклятая книга. «Темный завет поможет тебе отправить Веспора и его компанию в реальность, где единственным законом является сила зла», — задумчиво произнес он. «Я не сомневаюсь, что тебе это удастся. Но как они потом назад вернутся?» «Придется им взять книгу с собой», — в лицо хисроба непонимающе вытянулось. — Если бы это сказал не ты, а кто-то другой, я бы спросил, ты понимаешь, о чем говоришь? — Понимаю, — улыбнулся Вир. — Отправлять книгу туда, где до нее легко сможет добраться темный эльф или кто-то из его приспешников очень рискованно, но иного выхода нет. Иначе команда Веспора навсегда застрянет в пространстве иной реальности. Помимо книги с ними должен быть тот, кто сумеет создать портал Перехода. Ариэла может это сделать. «Ариэла?» — Хесроб с сомнением поджал губы. «Она хорошая девочка, совсем не глупая, да и примиленькая к тому же». Тот настоятель не смог удержаться от улыбки. Хесроб, по счастью, ее не заметил, потому что смотрел в это время на колбу со светящейся плесенью. «Но, Мак, она слабый». «Пока слабый». Авер поднял палец и тут же повторил «пока». «У Ариэлы очень хорошие задатки, да и учится она быстро. Я объясню ей, что нужно сделать, и уверен, у нее все получится». «Главное, чтобы они вернулись», — подвел итог Хесроп. «С книгой и фиалом», — добавил Вир. «Ну, это само собой разумеется». Дверь распахнулась, и в комнату влетел Веспор в полном боевом облачении и секирой на плече. «Мы готовы», — заявил он с порога. И, сделав шаг в сторону, встал, выпить и в грудь, будто генерал, принимающий восковой парад. Следом за дворфом в комнату вошли Терваль, Лиган и риэла, одетые для похода и с оружием. Глядя на них, настоятель только головой покачал. Собраться так быстро они могли лишь в том случае, если давно уже были готовы и только ждали команды «Пора». Последним прикрыв за собой дверь, в комнату вошел Ванфар. Настоятель Поклонившись, обратился монах к Авиру. «Прошу тебя позволить мне снова отправиться вместе с Веспором и его друзьями. Я думаю, им нужна будет моя помощь». «Я не возражаю», — сказал степенно, гладив бороду заплетенную в три тугие косицы дворф. «Ну что ж», — едва заметно улыбнулся Авир. «Если Вэспор согласен, то я не могу ответить на просьбу отказом». — Благодарю. Снова поклонился монах и отошел в сторону. — Выспор сказал, что хисроп открыл в Темном Завете страницу с изображением фиала жизни, — обратилась к настоятелю Ариэла. — Да, это так, — кивнул Абир. — И что это значит? — Пока я не берусь об этом судить. У нас с Хесробом имеется соображение на сей счет, но, думаю, лучше нам это будет обсудить после вашего возвращения. — Когда мы отправляемся? — «Как только вы будете готовы». «Мы готовы». «Значит, прямо сейчас». «Славненько!» — Веспор перекинулся Киру из одной руки в другую. Дварфу не терпелось поскорее заполучить назад древнюю реликвию клана. «Подойди сюда». Настоятель жестом пригласил Ариеллу к столу. Малфос сказал мне, что ты неплохо освоила некоторые приемы псионики, которым он тебя обучал». «Они помогут тебе создать портал для перехода из одной реальности в другую». «Но я никогда этого не делала», — растерянно подняла брови Рела, «Даже и не пробовала. В жизни все когда-то приходится делать в первый раз. Я думала, портал откроешь ты, уважаемый. Я создам портал, чтобы отправить вас в чертоги темного эльфа. Но для того, чтобы вернуться назад, тебе придется сделать это самой». Авир поднял руку, снимая разом все возражения, уже готовые слететь с девичьих губ. «Уверяю тебя, в этом нет ничего сложного. Техника создания порталов известна на протяжении многих веков и оточена до мелочей. Тебе нужно будет только запомнить и воспроизвести то, что проделаю я». «Что, если я ошибусь?» «Не думай об этом». «Я не могу об этом не думать». «Значит, у тебя ничего не получится, и вы все застрянете в пространстве иной реальности». С невозмутимым спокойным видом Авир сложил руки на груди и посмотрел на девушку так, будто она была пустым местом. Ни на кого не глядя, Ариэла сделала глубокий медленный вдох. Хесроп незаметно подмигнул ей. «Хорошо, что я должна сделать?» «Ты возьмешь с собой темный завет», — начал Авир. «Это необходимо?» — перебила его девушка. «Ты возьмешь с собой темный завет», — еще раз тем же тоном повторил настоятель и сделал паузу. Ариэла молча кивнула. Она поняла, что сейчас бессмысленно задавать вопросы, нужно просто слушать. Чтобы вернуться назад, тебе нужно будет найти в чертогах темного эльфа алтарь с теми же символами, что нанесены на обложку темного завета. На ней стоит печать зла. Не смогла таки удержаться от замечания рыжеволосая. «Да и как же иначе?» Она видела обложку книги, затянутую в страшную морщинистую кожу. «Разве?» Изображая удивление, Хесроб дугой загнул левую бровь. Притянув руку, он поднял край книги так, чтобы стала видна обложка. Ариэла едва не вскликнула от изумления. Морщины на темно-коричневой коже переплета чудесным образом собрались в рисунок, изображающий открытую ладонь с глазом в центре, знак обителя белой воды. «Эта книга наделена огромной силой», — сказал настоятель. «Источником этой силы является зло, поэтому ею нельзя пользоваться бездумно. Когда вы окажетесь в чертогах темного эльфа, знак на обложке книги изменится. Ты найдешь алтарь с изображением того же знака, возложишь на него книгу и откроешь на той же самой странице, на которой она открыта сейчас. После этого тебе останется только создать портал Перехода». «Верное направление укажет сама книга. Портал же создать проще простого. Ты помнишь дыхательное упражнение для концентрации внимания?» А Вир соединил кончики пальцев рук на уровне груди. «Да», — Ариэлла сделала то же самое. «Отлично», — улыбнулся настоятель. Сконцентрировавшись на дыхании, ты должна затем переместить центр своего внимания, так чтобы все твои мысли, все желания, вся твоя воля, вся сила, заключенная в твоем разуме, оказалась сконцентрированной в точке, расположенной между ладонями. Авир сделал паузу. Он ожидал, что Ариэлла вновь скажет: Я не смогу это сделать, но на сей раз рыжеволосая смолчала. Настоятель довольно улыбнулся и продолжил. После этого тебе останется переместить в ту же точку концентрации словесную формулу, которая и составит основу всего действа. Авир взял девушку за плечи, притянул ее к себе, наклонился так, что не коснулся губами уха и прошептал несколько слов. Запомнила? Чуть отстранив от себя девушку, Авир посмотрел ей в глаза. Да ответила уверенно Рила. ну вот и хорошо на секунду пальцы настоятеля крепче сжали ее плечи я верю в тебя девочка авира отпустила релу и сложенными вместе двумя пальцами правой руке нарисовала над ее лицом знак высшей силы по едва видимым линиям пробежала серебристая искорка после чего знак растворился в воздухе ты готова сказал настоятель Авир подошел к открытым полкам, тянущимся от двери вдоль стены, сдвинул в сторону стопку старых запленных книг и достал что-то тонкое и длинное, завернутую в серую материю. «Это тебе, Лиган!» Он протянул сверток к эльфу. Лиган сдернул материю и увидел три кованых трехгранных наконечника. «Стрелы?» удивленно посмотрел он на Авира. У него за спиной висел колчан, полный отменных стрел, каждую из которых он сам довел до ума, А пользоваться чужими стрелами все равно, что стрелять завязанными глазами неизвестно, куда полетят. — Это особые стрелы, — сказал настоятель, — заговоренные и омытые волшебным зельем. Любое попадание одной из этих стрел станет смертельным для темного эльфа. Слышал, что такие бывают, но никогда в руках не держал. Лиган полностью освободил стрелы от материи и внимательно осмотрел от кончика острия до самого оперения. На вид, как самые обыкновенные. «Самые удивительные вещи обычно выглядят, как самые обыкновенные», — сказал слепой библиотекарь. «Если бы каждый мог видеть их необыкновенность, в них бы не было никакого смысла. Вот, помню, рылся я как-то в запасниках Олдеранской библиотеки, «Как мне туда удалось попасть? Вообще отдельная история!» «Которую ты расскажешь нам как-нибудь в другой раз», — перебил Хисроба наставник. Слепой библиотекарь обиженно наморщил нос, но спорить не стал. Он и сам знал, что водится за ним такой грех. Говорить о редких интересных книгах он мог долго и обстоятельно, немало не заботясь о том, насколько интересно это для собеседника. Жестом попросив Хисроба отойти в сторону, настоятель занял его место за столом. Возложив руки по обеим сторонам проклятой книги, Авер посмотрел на Ариелу. Готова? — спросил его взгляд. «Готова», — Готова. Так же безмолвно ответила девушка. Настоятель медленно поднял руки и соединил кончики пальцев на уровне груди. Взгляд его коснулся стены, что напротив. На ней не было ничего, кроме двух небольших палочек со светящимися колбами, и замер, будто скованный холодом. Ариела нервно прикусила нижнюю губу. Хесроп присел на край табурета и сложил руки на коленях. Веспор обеими руками сжал топорище секиры и чуть приподнял ее, будто готовясь нанести удар. Терваль пошире расставил ноги, принял боевую стойку, которой научили его монахи. Лиган сунул заговоренные стрелы в колчан. Ванфар скинул подбородок и сложил руки за спиной. Тишина. Секунда. Другая. Третья. Тишина. Только стоявшая рядом с настоятелем Мариела увидела, как между его ладоней затлела едва приметная бледно-голубая искорка. Выскользнув из ладони Авира, искра полетела вперед, ударилась о стену и растеклась по ней синим светом. Свет становился все ярче, закручивался кольцом, и вдруг, в один короткий миг, быстрее, чем глаз успевает моргнуть, в стене образовалась бездонная светящаяся воронка высотой с человеческий рост. «Нам туда?» — спросил на всякий случай Дварф, хотя ответ был очевиден. «Туда», — улыбнулся Авир, — «а потом обратно». «Ну что ж», — Веспор Половчей перехватил рукоять Секиры, разбежался, прыгнул в светящуюся воронку и исчез. Взмахнул, будто на прощание рукой, следом за Дварфом исчез воронки Лиган. Терваль, подойдя к воронке, сначала протянул руку, как будто хотел потрогать ее край, потом усмехнулся чему-то своему, тряхнул головой и вошел в портал. Поклонившись наставнику и хисробу, последовал за ним ванфар. Настоятель захлопнул темный завет и протянул реле книгу. «Держи крепче», — сказал он вроде как в шутку. Но рыжеволосая обеими руками прижала книгу к груди, сделала глубокий вдох, как перед прыжком в воду, и шагнула в портал. Настоятель взмахнул руками, и светящаяся воронка исчезла. Что скажешь? спросил Фесроб. О чем? не понял настоятель. Когда ждать их обратно? У ну, ты спросил совсем невесело усмехнулся Авир.